Часть четвертая Шалти прыгнула вперед, будто птица, летящая сквозь тьму, она одной ногой приземлилась на баррикаде у входа в пещеру. Две вампирские невесты проследовали за ней до самого входа. Она, улыбаясь, смотрела на цель. Группа двигалась плотно. Впереди ступали трое мужчин, похожие на воинов. Экипировка у них отличалась. Но тот, кто выглядел самым потрепанным, носил доспехи, созданные наложением друг на друга множества чешуек. Чешуйчатые доспехи. Каждый держал в одной руке оружие и щит на спине. За ними шла красноволосая девушка-воин в упрочнённых доспехах. Замыкал группу легко одетый мужчина с посохом. Скорее всего, заклинатель. А рядом с ним, плечо к плечу, шёл заклинатель веры одетый в наряд епископа. На шее у него висела подвеска в форме пламени. Группа из шести, несмотря на то, что удивилась внезапному появлению шалки из пещеры, не впала в замешательство, продолжая идти строем. Неплохо. Можно, конечно, убить и людей, которые слабы как тофу. Но встретить противников, которые хоть с виду могут сражаться, гораздо интереснее. Шалти жадно улыбнулась, и её два алых глаза заблестели предвкушением. На лице заклинателя промелькнуло потрясение. Но лишь на мгновение, сразу взяв себя в руки, он... «Должно быть враг, вампир! Действенно только серебро или магическое оружие! Победа невозможна! Отступаем! Не смотрите ему в глаза!» Прокричал голосом достаточно громким, чтобы его услышала вся долина. Он прокричал только важную информацию, и ответ остальных был быстрым. Три воина впереди взяли в руки большие щиты и приняли защитную стойку. Они смотрели Шалти не в лицо, а в шею или область груди. Стоявшая позади девушка воин чем-то облила их мечи. Но со Шалти достигла неприятное зловоние Алхимическое серебро. Особая жидкость, созданная алхимиками. При нанесении на оружие она формирует магическое покрытие с эффектом, похожим на серебро. Серебряное оружие дорогое. Более того, оно изнашивается значительно быстрее оружия, созданного из железа. Его нельзя использовать очень долго. Вот почему большинство искателей приключений покупают алхимическое серебро и используют его, когда в нём есть необходимость. Когда оружие пропиталось жидкостью, Приобретя свойства серебра, группа начала отступать. Даже отступали они впечатляюще. Вся группа двигалась как один. Движения были аккуратными и синхронными. «Мой господин, бог огня! Это бесполезно! Сосредоточься на защитной магии!» Остановив епископа от использования подвески, заклинатель начал сосредотачивать магию впереди группы. Епископ последовал его примеру. Хотя с небольшими различиями по классу, в целом епископы используют силу бога, чтобы подавлять, уничтожать и доминировать над существами вроде ангелов и демонов. Однако этот метод эффективен лишь против врагов, чья магическая энергия намного ниже, чем заклинателя. Другими словами, только что епископ пытался применить магию подавления нежити. Заклинатель же сразу понял разницу в силе между монстром и епископом и сказал ему не тратить зря энергию и использовать более эффективную магию. По отношению в их группе, поняв, кто лидер, Шаути решила следовать приказам и захватить их. Но сердце по-прежнему было затуманено порывом к резне, желанием видеть больше крови. Она хотела убивать, раздавить их под ногами, оторвать им руки и ноги, Покрыть их кровью. Она не могла больше терпеть. Дыхание стало прерывистым, и во рту начала появляться пена. Защита от зла! Малая защита разума. Два заклинателя наложили на воинов защитную магию. Шалти, которая потерялась в возбуждении, ощутила, хоть и смутно, что-то вроде восхищения. Даже если заклинания были самыми базовыми первого уровня. Они были самыми подходящими в таких обстоятельствах. Эти искатели приключений отличаются от наемников, которые безрассудно нападали. От глупца воина, который даже не умел использовать боевые навыки и сражался в одиночку. Но, как бы там ни было, бессмысленная деятельность, как ни крути, бессмысленной и останется. Против такой огромной разницы в силе ничего из предпринятых мер не имело смысла. Когда Шалти столкнулась с таким милым сопротивлением, крошечный кусочек самообладания, державший её в узде, исчез. «Больше не могу! Я не выдержу! Больше не могу ждать!» Закричав голосом, будто она сорвалась с цепи, Шалти начала двигаться. Маленький шажок, такой лёгкий, но для тех, кто её видел, она двигалась быстрее шторма. С такой же скоростью она сделала выпад рукой. Щит раскололся, доспехи раздробились, барьер разорвался, словно бумага. Рука прошла через кожу плоти кости, схватила бьющееся сердце и в следующий миг вырвала. Не обращая внимания на рухнувшего воина, она показала остальной группе темно-красный комок в руке. Женщина-воин вскрикнула, а лицо епископа стало таким, Словно он увидел мерзость. Довольная ожидаемой реакцией, Шалти от возбуждения захихикала и активировала магию. «Оживление мертвеца!» Потерявший сердце воин медленно поднялся. Он превратился в зомби. Низший класс нежити монстров. Однако на этом всё не закончилось. Шалти лизнула сердце в руке и всунула в шар, парящий над головой. Когда вынуло его обратно, на его месте образовалась пульсирующая масса крови. Будто оно подражало сердцу, которым было прежде. Она бросила кровавый ком в зомби. Комок, словно насекомое, перевернулся и проник в тело зомби. Глухой стук. На мгновение тело задрожало. После нескольких конвульсий зомби медленно начал преобразовываться. Кожа высохла и потрескалась, будто из тела испарили всю жидкость. Ногти в несколько раз выросли, а из зубов образовались острые клыки. Эта нежить больше не была зомби. Наблюдая рождение нишо-вампира, искатели приключений вместе выкрикнули от потрясения. «Невозможно! Я никогда не слышал о вампире, который может так свободно пользоваться высокоуровневой магией!» Так. «Ты сейчас смотришь на одного! Успокойся! Держи ум трезвым! Но...» «Отступление невозможно! Нужно сражаться!» «Понял!» Пока епископ был в замешательстве, один из воинов поднял оружие и побежал на шалте, Оставшийся воин атаковал нишу вампира, который раньше был его товарищем. «Мой господин, бог огня! Уничтожь нечестивого, который перед тобой!» Во все стороны из подвески епископа начала излучаться невидимая священная сила. Но, само собой разумеется, Шалти это никак не задело. Один из мечей воина вонзился в нишу вампира. Его движения замедлились из-за священной энергии епископа. Поскольку он пока не полностью преобразовался, то все еще был наполовину зомби. И поэтому магия епископа оказалась эффективной. Шалти это знала, но того, что ее творение проиграло какой-то там божественной силе, оказалось достаточно, чтобы ее оскорбить. Блокируя мизинцем меч, она посмотрела на надоедливого епископа, стоявшего позади группы. «Отвали!» Она лениво махнула правой рукой. Простое движение перерезало воину шею, и он упал замертво, разбрызгивая кровь. «Малое увеличение силы!» На последнего оставшегося воина было наложено сильное заклинание. Низший вампир, движения которого замедлились, против усиленного магии воина. Преимущество в битве теперь немного сместилось в сторону воина. Но они, кажется, наслаждаются. Грубо их прерывать. «Еще осталось на кого поохотиться», – подумала Шалти, по-прежнему жаждая крови и перевела взгляд на епископа. Будто, чтобы блокировать ей поле зрения, на пути стала женщина-воин, правда, с железным оружием. Почти мило. Даже чувствуя ужас, она с такой решимостью держит меч. Словно жалкое сопротивление маленького зверька. Шелти ощутила, как внизу живота стало теплее. Она была в восхищении от плотских удовольствий. Какие звуки она издаст, когда я откушу ей пальцы? Следует отрезать ей уши и скормить их ей. Нет, сначала я выпью ее кровь. Это ведь первая добыча женщины с того дня, как я вышла наружу. Десерт! Заявив это с широко открытым ртом, она прыгнула. С легкостью миновав женщину, она приземлилась прямо перед епископом и заклинателем. Епископ не успел даже двинуться. Шалти нежно схватила рукой его руку, которой он хватался за подвеску, и резко сжала. Кости раздробились, а кожа и плоти некуда было деваться, и их выдавило из ладони Шалти. Епископ закричал. Удовлетворенная криком епископа, Шалти любезно сделала ему подарок, освободила от боли. Со взмахом ее руки и шеи епископа брызнула кровь. Девушка счастливо кивнула, глядя, как кровь поглощается парящим над головой шаром. Вдруг сцену прервал меч, пронзивший Шалти сзади. Но, словно гигантское дерево, она не шевельнулась. Будто клинок, торчащий из груди, банальное неудобство. «Невозможно! Не работает! Но это ведь серебро!» Поняв, что Шалти не взволновал клинок, который явно прошёл через ее грудь, прямо сквозь сердце, женщина пронзительно закричала. Минуту назад у женщины-воина не было серебряного оружия. Должно быть, она подобрала его у погибшего товарища. Информация, которую тогда прокричал заклинатель, не была ошибочной. Однако и полностью верной не была. Само по себе серебряное оружие было бесполезно против Шалти. Оно не только должно быть выковано из серебра, но и зачаровано могущественной магией, или же создано из особых металлов. Не обращая внимания на женщину позади, Шалти смотрела на заклинателя, который до сих пор не оправился от потрясения. Его рот быстро задвигался. Магическая стрела! В Шалти полетели две стрелы света и исчезли без следа. Активировался навык Шалти обнуления магии. Он не был идеален. Его могла подавить более сильная магия. Но с такой разницей в силе заклинание было с лёгкостью обнулено. Другими словами, у заклинателя не было ни единого способа сражаться против Шалти. Скучно! Потеряв интерес, Шалти махнула рукой и мгновенно отрезала ему голову. Обернувшись, она увидела, как низший вампир и воин продолжают пылко сражаться. Шалти протянула руку к двум лежавшим на земле головам. Схватив обе за волосы, она со скучающим видом швырнула их в обоих бойцов. Когда масса по крайней мере в 6 кг бросается на устрашающей скорости, результат очевиден. Они оба медленно свалились на землю. Всё это время Шалти оставляла без внимания её, десерт, женщину-воина, которая неустанно рубила и колола Шалти в спину. Но бесполезно. Шалти не было даже щекотно. Лишь на платье появлялись дыры. Но поскольку одежда была магической, она восстановится, пока Шалте Шалти всё будет в порядке. «Тогда десерт, время есть!»